Глава 2. Save the world. Спасем мир. Октябрь 1986. До меня дошли слухи, что Всесоюзное агентство авторских прав, (ВАП) попросило музыкантов подписать письмо, в котором они говорили о том, что музыку для издания Red Wave я у них украла и выпустила альбом без их и согласия. Единственное, в чем они признались, в том, что музыка была вывезена из страны незаконно. Я в конце концов решила, что другого выхода, как взять всю ответственность и вину на себя, у меня нет. Хотя ВАП, конечно же, прекрасно понимали, что музыканты были полностью вовлечены в весь процесс. Как только я подписала предложенный мне меморандум, отношение ко мне сразу изменилось. и мне сразу же было заявлено о готовности сотрудничать со мной на следующих проектах. Меморандум. Настоящий меморандум, заключённый и подписанный между Всесоюзным агентством авторских прав, ВААП, с одной стороны, и компанией Stingray Productions Лос-Анджелес, с другой, подтверждает следующее. Stingray Productions признает что музыкальные записи, опубликованные на альбоме Red Wave, были изданы в США без согласия соответствующих правообладателей и их законных представителей. И поэтому издание их следует признать нарушением авторского права. В качестве компенсации материального и морального ущерба, понесенного правообладателями, Stingray Productions обязуется выплатить денежное возмещение в размере 500 долларов США. Вышеозначенная сумма должна быть выплачена в течение 30 дней после подписания настоящего меморандума и переведена на счет ВАП во внешторгбанке СССР. При этом владельцы авторских прав, представленные ВАП, сохраняют за собой все права на музыкальное произведение, включенные в вышеозначенное издание». С учетом достигнутого взаимопонимания и выплаты вышеозначенной компенсации ВАП не будет предпринимать никаких действий юридического порядка, на которое оно имеет право в связи с нарушением авторских прав. В случае невыполнения Stingray Productions взятых на себя обязательств, ВАП может предпринять любые действия вплоть до обращения в суд для получения компенсации за причиненный ущерб и восстановление нарушенного авторского права. Настоящий меморандум составлен и подписан в Москве в двух экземплярах на английском языке. Гарик Асса. Настоящее имя Олег Коломейчук. 1953-2012. Авангардный художник, модельер, Одна из самых ярких фигур советского андеграунда 80-х. Тесно сотрудничал с рок-музыкантами. И в немалой степени под его влиянием формировался визуальный стиль рок-культуры Москвы и Ленинграда. Гарик, одеждой я занимаюсь очень давно. Музыку я не очень люблю, но очень люблю людей, которые музыкой занимаются. Мне нравится, что дело свое, которое они любят, они делают хорошо. У нас в стране делать это нелегко. И эти люди — Сергей Курехин, Африка, Виктор Цой и группа кино — к ним я отношусь прекрасно и всегда готов им помогать. Очень люблю живопись, и особенно людей, которые ею занимаются. Тимур Новиков, Олег Котельников, Евгений Юфит, Юфа. И еще несколько человек, которые, на мой взгляд, делают настоящее нужное дело. Я занимаюсь многими вещами. Я не просто делаю костюмы или одежду. Для меня это один из видов искусства — Это связано и с музыкой, и с современной идеологией. Одежду я делаю не ради моды. Моду я тоже не люблю, даже, можно сказать, ненавижу, как и музыку, как и многие другие вещи. Все, что делается искусственно, мне не нравится. Я люблю все, что естественно, все, что идет от природы, от природы вообще, либо от природы человека. Ибо человек – дитя природы. Пока я еще не делаю то, что мне по-настоящему хотелось бы. Я хочу делать не просто одежду, а представление, театр, театр с костюмами, театр, основанный на человеческих взаимоотношениях, на человеческой основе, на основе человеческой психики, на том, на чем основан человек. Человек несовершенен, и я это пытаюсь отразить. Современный человек очень несовершенен, он очень синтетический и очень отдален от природы, и я пытаюсь показать это в своих костюмах. Не то, чтобы показать уродство, неполноценность, сексуальную или патологическую. Меня интересует отражение деятельности, социальной, не политической. Политика меня не интересует, это, это чистая синтетика, в ней нет ничего натурального. Все это идет у меня вместе с музыкой и театральным представлением. Я пытаюсь показать человека таким, какой он есть на самом деле. Может быть, у меня не очень получается, но я как-то пытаюсь это отразить. Каждая моя вещь имеет название — Каждая имеет определенную сексуальную, социальную и человеческую основу. И плюс музыка. Музыка, которую я подбираю, она особенная, отличается от обычной. Даже не знаю, с чем сравнить. На Западе очень много групп, которые делают такую музыку. Корни этой музыки в самой основе человека. И музыка — естественное проявление этой основы. Я пытаюсь поднять наружу то, что есть у человека внутри. Это подсознание, которое, конечно... связано с патологическими какими-то явлениями сексуальными. Но все это нужно видеть, чтобы разговор был конкретный. Мне нравится работать с людьми из Ленинграда. Я очень их люблю. То, чем они занимаются, мне очень близко. Это настоящее русское, настоящее человеческое. Это нужно сегодня и нужно завтра. Это передача того самого духа свободы, которого нам не хватает. Джоан, что для тебя самое главное? Живопись, дизайн? Гарик. Для меня самое главное — дух времени. Сергей Бугаев, Африка, 1986 год. Джоанна, как ты относишься к своим собственным картинам? Для тебя это серьезно или так, игра? Африка. Ну, это вопрос сложный, но ответить на него я могу быстро. Серьезно ли то, что мы вообще живем? Если то, что мы живем серьезно, то и то, что мы рисуем, тоже серьезно. Это гораздо серьезнее, чем можно подумать на первый взгляд. Джоан, о чем ты думаешь, когда рисуешь или пишешь картины? Африка. О людях, о птицах, о космосе. О чем еще? Я раньше помнил, я забыл сегодня. Джоанна, о чем твои картины? Африка. О природе, о людях, об открытиях и многих других вещах: Жизнь, смерть. Джоанна, как ты относишься к тому, что люди на Западе видят твое искусство? Африка. Я думаю, это будет для них интересно, потому что они очень мало видят нового интересного искусства из СССР. Я считаю, что если и есть проявление божественного на Земле, то это то, что мы делаем. Мы делаем великие вещи. То, что мы рисуем, лишь часть того, что можно по-настоящему увидеть. Нельзя, например, разделять нашу живопись, нашу музыку, наши... Театральные представления и, в конце концов, тот образ жизни, которым мы живем. Так что живопись – это всего лишь часть единого целого, которое представляет сейчас на данном этапе русская культура, и о которой в свое время писал Малевич. Джоанна, кем ты хотел стать в детстве, помнишь? Африка. Сейчас вспомню. Первым, кем я хотел быть – танкистом. Потом я хотел быть Джоном Ленноном. Потом я мечтал стать поваром. Потом мне хотелось быть поближе к религии. Джоанна. Что ты думаешь о будущем? О будущем своего искусства? Африка. Наше искусство? Вот пример. С тех пор, как мы начали активно заниматься искусством, все художники в Ленинграде находятся под очень большим нашим влиянием. Ни один художник не остался равнодушным к тому новому слову, которое они увидели в живописи. Даже такие мастера своего дела, как Глеб Богомолов, не остались равнодушны к этому искусству. Я думаю, что будущее, которое нас ждет, будет очень великим. Даже страшно об этом подумать. Я думаю, что очень скоро мы все это свернём. И вообще, я думаю, что будущего нет. No future. Андрей Крисанов. Андрей Крисанов, 1996-2018. Художник-музыкант. Вслед за своим одноклассником и другом детства, Сергеем Бугаевым «Африкой», В 1983 году приезжает из родного Новороссийска в Ленинград. Становится членом группы «Новые художники». Сотрудничает с группой «Кино» как музыкант и как художник. Автор обложки к альбому «Группа крови». Джоан, расскажи о себе. Откуда ты, какое у тебя образование, как ты попал в искусство? Андрей. Родился я в городе Новороссийске, где провел детство, учился в школе до 10 класса вместе с африканцем. Искусству нигде не учился, но в 11 лет начал заниматься в музыкальной школе. Проучился там два года в классе ударных инструментов, рисовать начал в 8 классе, когда в первый раз поранил себе руку и нарисовал картину кровью. После этого стал рисовать более или менее регулярно, дома или где-нибудь на улице мелом на стенах. После окончания 10 класса я поехал в Ленинград. где уже жил мой друг Сергей Бугаев, «Африка». Он меня познакомил с ребятами, с которыми мне было интересно. Это Тимур Новиков и Олег Котельников. Мне очень понравились их работы, картинки, и я стал ходить на выставки, на концерты и заниматься всем этим уже более серьезно. Серьезным художником я себя не считаю, потому что... даже не знаю, как сказать, потому что я не художник. Я рисую, что мне нравится». Это нельзя назвать гениальными картинками, потому что это было давно нарисовано, еще в доисторические времена, когда дикари рисовали на стенках, наскальная живопись. И я стал в некотором роде повторять это все. Джоан, здесь и на Западе многие тебя считают художником. Считают, что твои работы как-то воздействуют на людей. Андрей, ну, может быть и так. Я пока еще слишком мало выставлялся, чтобы быть известным. Мало кто еще знает меня или видел мои работы. кроме небольшого круга друзей. Так что мне удивительно слышать, что на Западе знают мои работы. Я никак не могу о себе сказать, что я какой-то художник в такой степени, чтобы мною интересоваться. Джоанн, можешь ли ты сказать, кто из художников, русских или западных, оказал на тебя влияние? Андрей, могу назвать русского художника Михаила Ларионова. Ну и Олега Котельникова, я ему очень многим обязан. Да и все русские авангардисты начала века. Малевич, Кандинский. Западными художниками я, в принципе, не очень интересовался. Информации о них у нас не очень много. Так что рисую я чисто от себя. Но потом я много посмотрел журналов, фильмов. И мне очень понравились такие художники, как Кит Харинг, Жан-Мишель Баския. Мне было бы очень интересно с ними познакомиться и поработать. Джоанна, а какие у тебя планы на будущее? О чем ты мечтаешь? Андрей смеется и разводит руками. Нет никаких планов. Какие могут быть планы? Я не думаю о том, что будет завтра. Я живу только сегодняшним днем. Джоан, когда ты рисуешь или пишешь картины, ты делаешь это с прицелом на какого-то зрителя? Для людей или же просто для себя? Андрей, я не рисую для людей или для себя. Я рисую просто так. Иногда, нарисовав картинку, мне просто хочется ее сжечь. а иногда хочется кому-нибудь ее подарить или показать смотря какая получается картинка некоторые мне конечно нравятся мне хочется их показать людям но серьезно я все таки к ним не отношусь когда я рисую я думаю о том да ни о чем я не думаю мне просто нравится запах красок и еще мне нравится процесс убиваешь свое время джоанна пока ты в художественном андеграунде Но если ситуация в стране изменится, и у тебя появится возможность стать официальным художником, пойдешь ли ты на этот шаг? Андрей, даже не знаю, это совершенно не укладывается у меня в голове. Должны произойти очень серьезные перемены, чтобы мое искусство воспринималось серьёзно. Ведь я рисую, в принципе, для детей. Мне нравится, когда зритель подходит к моей работе и говорит «ну, так нарисовать может каждый ребенок". А когда приходят дети, смотрят на это все и улыбаются, мне от этого становится хорошо. Стать официальным художником, конечно, престижно, но для меня это невозможно. Джоанна, помнишь ли ты, кем ты хотел быть в детстве? Андрей, да, я очень хорошо это помню. Я хотел быть, начинает загибать пальцы, космонавтом, музыкантом, водолазом, путешественником. Но главная мечта была стать космонавтом. Я и до сих пор мечтаю стать космонавтом, хотя теперь, наверное, это уже очень сложно. Джоанн, что бы ты хотел сказать тем людям, которые увидят тебя и твои работы? Андрей, да, я хотел бы сказать. Сказать одно слово. Асса. Асса, товарищи, асса!